Глава 34. На экране телефона появилось всплывающее сообщение от Сёмы. «Мы в ЗАГС сегодня собирались. Если ты не передумала, можем встретиться там через час». Это было неожиданно. Набрала и отправила сразу же «Доброе утро, я приеду». «Доброе ли?» — пришло в ответ. Допив залпом кофе, я отодвинула косметику в сторону. «Теперь уже некогда» хотя, конечно, хотелось выглядеть прилично. Сегодня я выходила на работу. Однако нужно было согласовать с шефом. Витя, можно мне опоздать? Сёма только что подтвердил, что сегодня подаем заявление на развод. Увидев прыгающие буковки, уведомления, печатает, я улыбнулась, ожидая ответа. Ради этого ты можешь даже прогулять. Есть мысли по делу об элементах? Да, приеду, расскажу. Удачи, солнечный заяц. Я послала смайлик в ответ и принялась ускоренно одеваться. В метро я притулилась в уголке у входа и раскрыла свои записи по делу обильного нашего клиента. Как можно было сотворить такую глупость, я не понимала. Однако теперь в наличии у нас были он, две женщины и пятеро его детей. Я успела уже пообщаться с Андреем, его женой и Агатой. и стерили все, хотя дело было яснее ясного. Жаль было детей, женщин, а вот нашего клиента не особенно. Хотя я примерно понимала, почему шеф дал мне именно это дело, сегодня я собиралась обсудить с ним свою идею. Заключалась она в том, следующая станция. Задумавшись, я сидела, а потом вскочила резко. Это же моя! С колен упала сумка. Напротив сидел мальчик пашкиного возраста. Они с мамой сидели и вместе читали что-то на планшете. Увидев, что я неловко хватаюсь за ремень, мальчик подскочил и надел мне его на плечо. Спасибо, дорогой, поблагодарила я и взглянула на его мать. Она смотрела на сына спокойно, чуть улыбаясь одними кончиками губ. Я встретилась с ней глазами и мысленно послала благодарность за воспитание парнишки. А Пашкина мать выбрала бутылку вместо того, чтобы растить чудесного парня. Конечно, рядом с ним были прекрасные отец и Мария Кирилловна. Но самого главного человека не было. И что Пашке пришлось пережить до этого, мне даже представить было страшно. Развод родителей из-за пьянства матери. Поднимаясь по эскалатору, я выхватила сообщение Галки с первым рабочим днем подруженька. Береги ножку, ее должно на целый день хватать, не бегай там. Кстати, нога болела еще прилично так. Поэтому я не стала напрягать ее и вызвала такси до Закса, хотя до него было всего лишь чуть больше километра. Сёма ждал у меня у входа. Привет, сумрачно поздоровался он. Пойдем. Там очередь, но у нас примет заявление заведующее, я договорился. Искос взглянув на него, я сдержалась от того, чтобы спросить, с чего вдруг такая солидарность. Не хотела бы спугнуть его настрой. Вопрос о квартире все еще был открыт. Я не делала запросов, являюсь ли еще собственником, или за моей спиной была совершена сделка по доверенности. Ни Витя, ни Галка понять меня в этом не могли. А я даже не пыталась объяснить. Это не было страусиной политикой. Наверное, мне хотелось сохранить в глубине своей души хоть какую-то частичку веры. Потеряв ее, я потеряла бы себя. И никому не смогла бы больше доверять. А мне нужно было выстоять. Череда произошедших событий не должна была повлиять на меня таким образом. Поэтому, если мой когда-то самый близкий, родной человек и пробил это дно... Я хотя бы хотела узнать это от него самого. Кто-то счёл бы это блажью, кто-то — глупостью. Мне было плевать. Дело касалось только лишь моего душевного равновесия. Заявление мы заполнили быстро на этот раз. Оба были сосредоточены и серьезны. «По закону вам дается месяц на раздумье», — сообщила заведующая. «Если вы передумаете, то просто не нужно являться в назначенную дату. Тогда заявление аннулируется. Кто-то из вас может прийти один — Тогда ваш развод состоится и будет составлена соответствующая актовая запись. Мы оба знали это, но слушали, не перебивая. Она должна была проговорить информацию по протоколу. Может, еще помиритесь, добавила женщина, улыбаясь сочувственно. Я взглянул на нее. Заявление на регистрацию брака у нас принимала другая, раздраженная, надменная, видавшая жизнь. Спасибо вам, поблагодарила я ее и поднялась. Сёма задержался на несколько секунд, а потом догнал меня на лестнице. «Тебя подвести? Ты куда сейчас?» «На работу. Только подвозить не надо, а то дашь по газам, как в прошлый раз. Спасибо, как говорится, за всё». Сёма нахмурился и взял меня под локоть. «На меня просто что-то нашло тогда. Не злись». «Просто? Не злись?» — я хмыкнула. «Хорошо, извини меня. Я же пришёл сюда сегодня». Хотя не хочу разводиться. Можно считать, раскурил трубку мира. Поехали, тебя высажу и в суд поеду. Ладно, решила я, тем более нам есть о чем поговорить. Некоторое время мы ехали молча. Я насчет квартиры хотел сказать. Произнес Сёма, глядя на дорогу, сосредоточено. Хочешь, возвращайся в нашу, а я перееду пока. Продать разменять тоже время нужно. Тебя прямо не узнать сегодня не удержалась я что случилось поговорил кое с кем неважно просто понял что не хочу и не желаю тебе зла все еще люблю наверное пусть будет так как ты захочешь я помолчала если так то спасибо я устала от неприятностей так значит ты тогда не всерьез сказал не хотелось в это верить сема посмотрел на меня вопросительно что именно О квартире. С твоих слов я поняла, что ты вроде как на себя ее оформил. Сёма посмотрел на меня, как на больную. Потом снова уставился на дорогу, покачал головой. Вообще такого не помню. Тот вечер, как в тумане. И ты поверила, что я так мог бы? Впрочем, после всего я тебя понимаю. Я тихонько перевела дыхание. Хорошо. Да я не то, чтобы поверила. Даже вот запросов не делала, но червь сомнения подгрызал. Сёма невесело рассмеялся. Знаешь, тот человек, с которым я разговаривал, сказал мне одну вещь. Что если у меня и есть шанс снова быть с тобой, то добиться этого я могу только мирным путем. Я перебила его. Сёма. Да знаю я, знаю, не продолжай. Всё я понимаю. У тебя появился человек, который поддерживает тебя. Возможно, даже любит. Он ничем еще не подорвал твоего доверия. Счастливая жизнь с чистого листа. Я и подумал, если что-то и могу дать тебе, то только счастливый развод». Я рассмеялась. Знал бы он на записях в моем дневнике. «Ты чего?» — не понял Сёма. «Как ты считаешь, когда развод можно считать счастливым?» — спросила я его. Семён задумался на секунду. «Как адвокат...» Могу ответить, что в том случае, когда никто не разорен и все остались при своих интересах. Но, полагаю, ты не об этом. Ну да, о другом. Стой, ты поворот проехал. Сёма чертыхнулся и стал сдавать назад, оглядываясь. Заболтался, ага. Или просто не хотел останавливаться. Так бы ехал и ехал, болтал с тобой. Ну, пока, Лилушонок, хорошего дня. Дядя Витя встретил меня аплодисментами. «Ну, с выходом, Лилечка. Как оно? Как здоровье?» «Хорошо, дядь Вить. И оно, и здоровье. Рад видеть вас. Что нового в мире животных?» «Половина в отпусках. Вторая половина мечтает об этом», — сострил вахтер. «Вот тебе интересные фактики. Муравьи не нуждаются во сне. Самый длинный язык у жирафа, а у коров есть лучшие друзья, с которыми они проводят большую часть времени». «Отлично, дядь Вить, я скучала». Помахав рукой охраннику, я заспешила к себе в кабинет. Раздевшись и бросив сумку, пошла к Виктору, надеясь, что он свободен. Аня встретила меня сдержанной улыбкой. Наверное, вся контора уже была в курсе, что после больницы я жила у шефа. Для них это означало, разумеется, с шефом. «С выходом, Лиля Александровна. Сейчас я спрошу Виктора Геннадьевича. Хотя вам, наверное, можно и так войти. Он один сейчас». Понятно. И это только начало. Виктор разговаривал по телефону, и я присела тихонько, напротив. Быстро завершив разговор, он спросил нетерпеливо. «Ну как, подали?» Я кивнула. «Да, все в порядке. Сёма был очень мил. Я так поняла, что кто-то с ним поговорил, промыл мозги. Не знаешь, кто это мог быть?» Виктор усмехнулся. «Спроси у него, если хочешь». Ты сейчас очень хорошенькая и счастливая. Я наморщила нос. Очень хорошенькая. Даже накраситься не успела. Шеф протянул руку к селектору. «Анюта, принеси нам чай, пожалуйста». Он повернулся ко мне. «Ты завтракала? Можем спуститься в кафе на полчаса». Я отрицательно покачала головой. «Не надо, работа накопилась. Кстати, по делу нашего многоженца. Ты был на круглом столе в гильдии». Примечание. «Гильдии российских адвокатов». «Нет, признаться, пришлось пропустить. Но я понял, мне повестку присылали. Обсуждение организации сотрудничества адвокатов, медиаторов и психологов. Итак, считаешь, это удачная идея?» «Я считаю, что я у тебя подопытный кролик», сообщила я ему. Он рассмеялся. «Не без этого. Просто я был тогда под впечатлением, как ты отработала дело Клинцова. И все в одном лице». И адвокаты, и медиаторы, и психолог. Вот я и подумал, Витя, мне это стоило седых волос и трех лет жизни точно. Взаимодействие отличная идея, только нужно брать психолога в штат, ну или заключить договор с несколькими. Аня принесла чай. И я с удовольствием вдохнула аромат бергамота. Виктор задумчиво барабанил пальцами по столу. Подготовь проект предложения для совета директоров. Только без эмоций, чистые цифры. Что это может принести компании?» Я кивнула. «Кое-что я уже набросала. Займусь вплотную. Дело многоженца как раз подходит для примера. Найди хорошего семейного психолога и объясни задачу. Можешь назначить встречу, чтобы я тоже поучаствовал в обсуждении». «Хорошо. Все, пошла работать. Поужинаем вместе. У нас дома. Пашка обрадуется». Согласно кивнув, я помахала ему рукой. «Хорошо, до вечера». Когда я вышла из приёмной, то наткнулась на Алису. При виде меня она скривилась и тихо прошипела, что-то очень похожее на шлюха. «Кто бы говорил», — подумала я и прошла мимо неё, как будто её не существовало. У меня было много работы, и уделять внимание каждой встречной дуре времени не было.